Польскую сторону интересовало другое. Королевское правительство упорно настаивало на возвращении Смоленска и Смоленской земли. Речь шла о восстановлении границ по Полиновскому договору 1634 года, который закреплял за польской короной Смоленск, Киев и Левобережье. Более того, польские уполномоченные требовали еще и денежную компенсацию в несколько миллионов рублей за убытки в войне. При этом поляки даже шантажировали ордена Нащокина тем, что в союзе с другими странами выступят против России, чтобы возвратить себе утерянные земли. Однако опытный Ордин Нащокин не поддавался на политические интриги польских дипломатов и твердо защищал позицию московского правительства. Вручение русскому послу ордену Нащокину 20 апреля 1663 года отрицательного ответа от имени польского правительства свидетельствовало, что знать Польши настроена на продолжение войны с Россией, теперь в союзе с крымским ханом. В мае думный дворянин покинул Львов. И тем не менее, львовские переговоры усилиями Ордена Нащекина стратегически создали предпосылки для того, чтобы со временем осуществить его идею о русско-польском союзе. Ордин Нащекин был одним из немногих политических деятелей второй половины XVII века, который глубоко осознавал значение идеи славянского объединения. В середине этого столетия русско-польские отношения занимали центральное место во внешней политике России. Основу взаимоотношений двух соседних славянских стран составляли, с одной стороны, борьба России за возвращение исконно русских земель, а с другой стороны, объективная необходимость совместных русско-польских действий на международной арене. Афанасию Лаврентьевичу все же удалось договориться с польским королем Яном Казимиром о том, чтобы продолжить переговоры в Москве. Если переговоры во Львове не дали непосредственных результатов, то в целом их значение заключалось в том, что обе стороны более четко определились в своих требованиях, увидели пределы возможных уступок. Для притворения в жизнь программы Ордена Нащекина о сближении двух славянских стран и народов требовалось терпение и время. Весной 1665 года царь Алексей Михайлович назначил ордена Нащекина воеводой в родной Псков. И здесь он вновь проявляет свои лучшие качества по руководству городским хозяйством, развитию внутренней и внешней торговли, улучшению экономического положения местного населения. Ключевский назвал ордена Нащекина одним из первых политика экономов на Руси. Псковский воевода по западному образцу решил провести реформу городского самоуправления. По его инициативе был разработан устав со статьями о градском устроении, который руководство всеми делами торговцев, ремесленников передавал бы в руки выбранных людей из посадского населения. Наиболее важные дела управления должны были находиться в ведении воеводы, И если маломочные псковитяне с интересом встретили инициативы воевода-реформатора, то богатые купцы при поддержке московской торговой знати выступили решительно против, ибо теряли бы свои большие прибыли. Активную административную работу в Пскове воевода Ордин Нащокин сочетал с дипломатической. Он по поручению московского правительства продолжал заниматься вопросами подготовки условий для подписания мира с Польшей. Опальный думный дворянин ведет активную переписку с литовскими и польскими магнатами, а также правителями Австрии, Дании, Бранденбурга и Курляндии для посредничества последних в ликвидации русско-польских противоречий. Москва активно готовилась к новому туру переговоров. Весной 1665 года находившийся в Пскове на воеводстве Ордин-Нащекин получил известие из Москвы о том, что Алексей Михайлович пожаловал ему высокое звание окольничего, второго думного чина феодальной России. Во время визита посланца польского короля осенью 1665 года в Москву обе стороны договорились – что новый тур переговоров «Великие послы России» и «Речи Посполитой» начнут в январе 1666 года. На этот раз русское великое посольство Алексей Михайлович поручил возглавить окольничему ордену-нащекину, о чем сам царь сообщил ему доверительно 24 октября.